Глава тридцать Они продвигались довольно быстро и увидели озеро Айо, когда солнце только начало садиться. Словно по волшебству, в центре джунглей возникло озеро такого размера, какого Ви никогда не видела, настолько большое, что ей не удавалось разглядеть другой берег. Деревья подступали прямо к кромке воды, Их извивающиеся корни свисали с гигантских камней, исчезая в темно-синей воде. Даже в сумерках листва не утратила своих красок. Зелень была более яркой, почти неоновой, а лепестки цветов переливались всеми цветами радуги. Виноградные лозы образовывали огромную паутину, переплетаясь между собой, а вьющиеся усики удерживали их на месте. «Как здесь красиво!» — медленно прошептала Джейми. «Правда?» — с гордостью спросила Эллин. «Я не часто бываю здесь». «А остальные?» — спешиваясь, спросила Джейми. «Почему вдоль воды не построить больше городов? Иногда здесь разбивают лагеря некоторые из странствующих кланов» но это священное место. Его создала сама Диа и сказала, что оно дает нам всем живительную, свежую воду. Это скорее место для паломничества, чем для жизни или ведения хозяйства. «Ничего, что мы здесь?» Неловко слезая с лошади, спросил Андру. «Если кому-то и позволено находиться здесь, так это будущему вождю?» «Будущей императрице Салариса и их охране», — с ноткой гордости произнесла Эллен. Затем поспешно добавила. «И будущему сенатору, сыну сенатора, дворянину с юга, мужчине». «Кажется, ты назвала один из моих титулов», — весело усмехнулся Андро. «И все же, не время медлить», — напомнила Джейми. Удивительно, что за нами не отправили поисковую группу. «Скорее всего, ее отправили, но мы их опередили», — ответила Ви. «Я надеялась, что мне удастся вырваться вперед и сбить их со следа, но для этого у матери слишком хорошие следопыты», — закончила Эллен. Ви кивнула подруге. «Поэтому нам нужно поскорее заглянуть в твое видение и вернуться». Джейми скрестила руки на груди. «Тебе нужно что-то еще? Что-то особенное?» — повернувшись к Ви, спросила Эллин. «Или просто достаточно находиться здесь?» «Я не знаю», — призналась она. «Есть лишь один способ выяснить это». Ви сделала несколько шагов назад, отходя от воды. Она оглядывала местность, стоя на одном из больших валунов, выступающих из земли. Хорошая точка обзора, но не лучшее место для видения. Ведь от шока или ужаса она может оступиться. Меньше всего на свете Ви хотелось упасть в воду головой вниз и потерять сознание. Ви протянула руку и вызвала пламя. Глядя на него, она ждала... «Ждала...» «Что ты видишь?» — Шепотом спросила Эллин. На ее лице отражалось благоговение, как будто она была свидетелем чего-то таинственного и священного. Винни хотелось разочаровывать подругу. «Ничего». Она опустила руку и снова посмотрела на озеро. «А вдруг мы пришли в неправильное место?» Эллин оглянулась, глядя в ту сторону, откуда они пришли. «Может, нам нужно не озеро, а ее?» — предположила Джейми. Ви покачала головой. «Нет, нам нужно озеро. Но, может, Эллин права. Нужно выбрать иное место». «А какое именно?» — уточнил Андру. Другие видения приходили ко мне в местах, где сохранились части начала шалдана подземные руины, развалины на окраине города. Руины. Так вот что это было, поняла Ви. тавин что-то говорил о храме священного семейства. Получается, нам надо найти какие-нибудь руины сделала вывод Джейми. Или другие остатки старого шалдана. Рядом с озером или поблизости должно быть что-то подобное. Ви перевела взгляд на Эллен. «Не знаешь о таком? Что-то, связанное с Дио и ее семьей?» Эллен покачала головой. «Нам предстоит проверить огромную территорию». Джейми посмотрела на озеро. «Кажется, есть более быстрый способ найти нужное место». Задумчиво проговорила Эллин, шевеля пальцами ног. «Что у тебя на уме?» Андру посмотрел на Эллин, затем опустил взгляд к ее ногам. «Я могу проверить землю. Если под ней есть руины или камень странной формы, он будет ощущаться иначе, чем обычная земля. Если озеро — источник воды для всего Шалдана», то под землёй существует бесчисленное количество проходов. Пробормотала Ви, стараясь не разбивать надежды. «Попытка не пытка», — настаивала Эллин. «Попробую нащупать гладкий камень или часть какого-нибудь сооружения». «Можешь заняться этим, пока обходим территорию». Джейми уже пошла вдоль озера, наугад выбрав направление. «Надеюсь, у меня получится». «Если дело пойдет медленно, всегда можем снова прокатиться на норю», — предложил Андру. Вики внула ему, и они пошли вдоль воды. С каждым шагом она чувствовала, как из-под ног Эллен исходят маленькие импульсы. Подруга время от времени закрывала глаза, но ни разу не врезалась ни в дерево, ни в куст». Магия указывала ей направление, создавая своего рода невидимую карту. Периодически она прикасалась к дереву, и Ви чувствовала, как те же импульсы проходят сквозь кору, проникают в корни, а затем исчезают. «Подождите, остановитесь!» Эллин повернулась и посмотрела вправо, а затем подняла руку и указала в ту сторону. «Там что-то есть!» «Ты уверена?» — уточнила Джейми. Ви же заметила между деревьями очертание тени, на которую даже не обратила бы внимания, если бы не Эллин. «Есть лишь один способ выяснить. Ви пошла первой, удаляясь от озера и возвращаясь в джунгли. И действительно, неподалеку от воды находились руины. Как и большинство других, Эти не были отмечены ни на одной из карт, но Ви сомневалась, что никто не знает об их существовании. Они казались слишком великолепными, чтобы забыть о них. «Очень похоже на еще одну крепость», — прошептала Эллин. «Согласна», — понизив голос, ответила Ви. От осыпающихся каменных дорожек вверх уходили большие арки, которые обрамляли виноградные лозы и мох. Стволы давно засохших деревьев гнили в тени руин, подпитывая новую жизнь, которая когда-нибудь достигнет такой высоты, что могучие корни еще сильнее повредят разрушающийся фундамент. Эти руины были не такими древними, как первые обнаруженные Ви. Но они уцелели лучше тех, которые находились в окрестностях Сарициума. Возможно, причина в том, что это место было более удаленным и защищенным от постороннего вмешательства. А может, когда-то они были настолько большими, что даже с течением времени остатки строения все еще отличались поразительным великолепием. «Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное?» Спросила Ви у Эллен. Та покачала головой. «За пределами ума нет». «Эти руины?» «Даже не могу описать их. Они не похожи на другие, сохранившиеся в городах Шалдана». Судя по всему, она правда пребывала в замешательстве, потому что продолжила более эмоционально. «Похоже на крепость!» или на ее раннюю версию. «Что бы это ни было, выглядит поразительно», — восхищенно прошептал Андру. «Наверное, мы нашли нужное место. Согласны?» «Думаю, да. Возможно, на берегу огромного озера находились сотни руин, но Ви сомневалась, что другие отличались подобной грандиозностью. Именно так и должна выглядеть веха судьбы». Давайте пройдем внутрь. Внутрь? Джейми схватила Ви за руку. Это ведь смертельная ловушка. В других местах я тоже заходила внутрь. Мне нужно находиться в самом сердце строения. У нас нет времени на споры. Если хотите, можете остаться здесь. Если ты пойдешь туда, то мы тоже, заявила Эллин. Мы ведь прошли весь этот путь вместе. Кроме того, с тобой земледел. Я позабочусь обо всех опасных местах и защищу нас». «Мы не бросим тебя», — согласился Андру. «Отлично. Даже если я не в восторге от этой идеи». Джейми обеспокоенно посмотрела на руины. Ви обвела друзей изумленным взглядом. Стоя перед древними руинами, которые вполне могли стать их погибелью, она чувствовала, что закладывает фундамент того, что она смогла бы назвать семьей. «Тогда пойдемте», — судьба зовет.